Сумасшедший взбирался на удивление быстро, словно тропа действительно раскрылась перед ним и только для него одного. Снег приходилось стараться изо всех сил, чтобы не отставать от него. Подзаливало ей глаза. Она вскарабкалась вверх на несколько метров и ухватила его робу. Не так быстро. Он часто дышал, но от возбуждения, а не от усилий. «Змеи грёзы здесь, близко», — сказал он. Он выдернул свою робу из ее руки и полез вверх по отвесной скале. Снег оттерла рукавом лоб и полезла за ним. В следующий раз, поймав сумасшедшего, она схватила его за плечо и не позволила ему идти, пока он не плюхнулся на выступ. «Мы передохнем здесь», — сказала она. «А потом снова пойдем вверх, но только тише и медленнее. Иначе твои друзья узнают, что мы идем, до того, как мы успеем их предупредить». «Змеи-грезы!» «Между нами и змеями-грёзами стоит Норт. Если он первый заметит тебя, разве он даст тебе пройти?» «Ты дашь мне змею-грёзу, мою собственную. Не так, как Норт?» «Не так, как Норт», — сказала Снейк. Она сидела на узкой полоске тени, прижав голову к вулканической скале. Там внизу, в долине, проглядывал край луга сквозь ветви вечно деревьев, но ни быстрой, ни бельчонкой не было видно на этой стороне прогалины. С такого дальнего расстояния поляна походила на лоскут бархата. Снег вдруг почувствовала себя оторванной от всех и одинокой. Вблизи скала оказалась не такой бесплодной, какой виделась снизу. То тут, то там серо-зелеными пятнами лежал лишайник, маленькие с мясистыми листьями сочные растения прятались в тенистых нишах. Снейк нагнулась, чтобы лучше рассмотреть одно из растений. В тени на фоне чёрной скалы невозможно было разобрать какого они цвета. Она резко отшатнулась, подняв кусочек скалы. Снейк наклонилась над приземистым голубовато-зелёным растением. Она ткнула в его листья, они туго сжались. Они убежали, подумала Снейк. Из разрушенного купола. Она должна была ожидать что-нибудь в таком роде. Она должна была знать, что наткнется на вещи, не принадлежащие Земле. Она снова ткнула растение с той же стороны. Оно действительно двигалось. Оно бы поползло вниз с горы, если бы Снейк позволила. Она просунула кусочек скалы под растение и вытащила растение из трещины, переворачивая его вверх дном. Если не считать щетины из корневых волокон в его центре, оно было такое же, как сверху, Блестящие бирюзовые листья извивались у оснований в поисках зацепки. Снейк никогда не видела ничего подобного, но ей доводилось наблюдать простейшие создания, растения. Они не подпадали под нормальную классификацию, завладевали по ночам полями и отравляли землю так, что на ней уже ничего не могло расти. Как-то летом, несколько лет назад, Она и другие целители помогали выжечь массу таких растений, которыми кишела близлежащая ферма. Они снова не появлялись в большом количестве. Но возникавшие время от времени их маленькие колонии делали поля бесплодными. Снег хотела бы сжечь это растение, но не могла рисковать и разводить сейчас огонь. Она вытащила растение на свет, и оно снова плотно закрылось. И на этот раз Снейк заметила, что повсюду валялась сморщенная кожура таких же ползучих растений, мёртвых, высушенных солнцем, поражённых бесплодной скалой. «Пошли дальше», — сказала Снейк больше себе, чем сумасшедшему. Она перелезла через гребень скалы и устремилась к впадине разрушенного купола. Причудливость этого места причинила ей почти физическую боль. Чужеродные растения произрастали повсюду у основания полуразвалившейся конструкции, почти на скале, оставляя никакого прохода. То, что покрывало землю, не напоминало снэк ничего из виденного ранее, ни траву, ни хворостинник, ни кусты. Это была ровная, бескрайняя поросль ярко-красных листьев. Присмотревшись, снэк заметила, что это было больше, чем единичный огромный лист. Каждая секция была, наверное, в два раза выше ее роста, они были неправильной формы и соединялись с краями соседних листьев, как скрученные переплетенные волосы. Там, где соприкасалось более двух листьев, из самого средоточия поднималась нежная веточка с листьями длиной в несколько ладоней. Везде, где была хоть какая-нибудь трещина в камне, бирюзовые потоки ползучих растений перерезали красный ковер, устремляясь в поисках тени столь же целенаправленно, как красные листья тянулись к солнцу. Когда-нибудь несколько ползучих растений одновременно завладеют длинным крутым склоном скалы и заполонят долину внизу. Когда-нибудь, когда погода и жара и холод откроют для них побольше спасительных трещин в камне. Углубления в почве под куполом сохраняли немного нормальной растительности, потому что репродуктивные завитки ползучих комочков не могли дотянуться так далеко. Если эти растения были похожи на то, что рассматривала Снэйк, то они не дают семян. Но другие чужаки достигли вершины купола. Неглубокие впадины были беспорядочно заполнены. Одни обычными зелеными растениями, другие причудливыми с явно неземной окраской. В нескольких иссушенных, залитых жарой впадинах высоко над землей цвета враждовали между собой, и ни одному еще не удалось одержать верх над другим. Внутри прозрачного купола колыхались какие-то высокие, странные, неразличимые силуэты. Между краем скалы и куполом не было покрывающей породы, и другого подхода тоже не было. Снег до боли почувствовала, как она, видимо, здесь, стоящая на фоне неба. Сумасшедший взгромоздился возле нее. «Пойдем по тропе», — сказал он, указывая на ровную поверхность из листьев, на которой не было видно тропинки. В одном-двух местах темные жилы ползучих пересекали линию, на которую он указывал. Снег шагнула вперед и осторожно поставила башмак на край плоских листьев. Ничего не произошло. По ним можно было так же ступать, как по обычным листьям. Земля под ними была твердой, как камень. Безумец прошел мимо нее, устремляясь к куполу. Снейк схватила его за плечо. «Змеи грезы!» — закричал он. «Ты же обещала!» «Ты что, забыл, что Норт выгнал тебя? Если ты просто мог вернуться сюда, для чего тогда разыскивал меня?» Сумасшедший уставился в землю. «Он не захочет видеть меня», — прошептал он. «Иди позади меня, и все будет в порядке», — сказала Снэйк. Она пошла по почти непружинищим листьям, осторожно ставя ноги на случай, если широкие красные простыни скрывают трещину, в которую еще не проникли ползучие растения. Сумасшедший шел за ней следом. «Норд любит новых людей», — сказал он. Он любит, когда они приходят к нему и просят помочь им забыться. Голос его стал тоскливым. Может, я снова понравлюсь ему. Башмаки Снэйк оставляли следы на красных листьях и прокладывали дорогу к голове пласта, что поддерживало разрушенный купол. Она только один раз оглянулась. Ее следы оставляли лиловато-серые синяки на красном фоне на всем протяжении ее пути, к краю скалы. Следы сумасшедшего были намного бледнее. Он пробирался позади нее немного в сторону от нее, чтобы все время видеть купол. Он не столько боялся этого норта, сколько стремился к змеям грязам. Продолговатый пузырь был намного больше, чем казалось со скалы. Его прозрачные бока поднимались ввысь огромной плавной дугой. Его высшая точка в несколько раз превышала рост Snake. Сторона, к которой она приблизилась, была пронизана разноцветными прожилками. Они не принимали свой исходный серый цвет, пока не достигали отдаленной части купола далеко по правую сторону от Снейк. Слева от нее, по мере того, как они приближались к более узкому концу конструкции, прожилки становились ярче. Снейк подошла к куполу. Плоские листья росли по его бокам на уровне ее колен, Но выше этого пластик был чистым. Снег прижалась лицом к стене, заглядывая в промежуток между оранжевой и лиловой полоской, отгородившейся от внешнего света ладонями. Однако силуэты внутри купола были по-прежнему неразличимы и причудливы. Ничего не двигалось. Она пошла в сторону более насыщенных по цвету полосок. Как только она обогнула узкий конец, то увидела, почему конструкцию называли разрушенным куполом. Что могло растворить его поверхность? Что это была за сила? Этого Снэп не могла вообразить, поскольку это проделало отверстие в неразрушимом, по ее мнению, материале. Переливавшиеся всеми цветами радуги прожилки излучали свет из дыры в согнутом пластике. Жара должно быть превратила в кристаллы эту субстанцию, ибо края отверстия были выломаны и получился огромный зубчатый вход. Повсюду на земле валялись пластиковые шарики, сверкавшие флуоресцентными красками среди листьев чужеземных растений. Снег осторожно приблизилась к входу. Сумасшедший вновь начал свой монотонный полустон полупесню ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш но не придала этому значения. Ниже отверстия, где неповреждённая стена должна была перейти в крышу, весь пластиковый свод был сломан почти на уровне роста Снэйк. То тут, то там пластик осел и стекал, образуя верёвки, свисавшие с потолка до пола. Снэйк протянула руку и осторожно коснулась одной из них. Она зазвенела, как струна огромной арфы, и Снэйк быстро схватила, чтобы заглушить её. Свет внутри был красноватый, призрачный, Снейк всё моргала, стараясь прочистить глаза. Но с её зрением было всё в порядке, просто она никак не могла привыкнуть к такому чуждому пейзажу. Купол заключал в себе джунгли из странных, теперь одичавших растений. Там было ещё много других разновидностей, кроме ползучих комочков и плосколистников, которыми кишела земля. Огромная лоза со стеблем, во много раз толще, чем у любого когда-либо виденного снейк-дерева, взбиралась по стене. Громадные боковые побеги тыкались в хрупкий теперь уже пластик, пробивались сквозь ненадежные опоры купола. Виноградная лоза образовала шатер под потолком, ее голубоватые листики были крошечные и нежные, а бесчисленные цветочки состояли из тысячи мелких лепестков, еще меньше, чем листья. Снег прошла еще вперед, туда, где купол расплавился не так сильно, и потолок не обвалился. Повсюду к краям купола устремлялись виноградные лозы, а там, где пластик был слишком плотным, и его нельзя было сломать, и слишком гладким, чтобы за него можно было ухватиться, лианы спускались на землю. Кроме вьющихся растений, внутри купола преобладали деревья или то, что можно было за них принять. Одно такое стояло поблизости на пригорке, скрученная в клубок масса древовидных стеблей или веток, которые переплетались и извивались высоко над головой Снэйк, постепенно принимая коническую форму. Вспоминая обрывочное описание сумасшедшего, Снэйк показала на центральный холм, который своей вершиной почти касался пластикового неба. «Туда, а?» Она поймала себя на том, что говорит, шепотом. Скорчившись позади неё, сумасшедший пробормотал что-то, что можно было принять за подтверждение. Снейку устремилась туда, проходя под кружевной тенью сплетённых деревьев и через редкие участки окрашенного света, где радужные разрезы купола пропускали сквозь себя солнечный свет. Снейк шла и тщательно прислушивалась. К человеческому ли голосу, к слабому ли шипению сидящих в своей норе змей, к чему-нибудь ещё. Но даже воздух был неподвижен. Почва начинала подниматься. Они добрались до подошвы холма. То здесь, то там, сквозь верхний слой земли, пробивались черные вулканического происхождения скалы. Это была другая земля, Снэйк это знала. Она выглядела вроде бы обычно, но растения, которые на ней росли, нет. В этом месте земля была похожа на прекрасные каштановые волосы, и обладала такой же гладкой текстурой. Сумасшедший шел вперед, идя по невидимой тропе. Снейку стало тащилась за ним. Склон холма становился все круче, пот выступил у нее на лбу, ее колено снова начало болеть. Она потихоньку выругалась. Из-под похожих на волосы растений выкатился галыш, и ее башмак поскользнулся на нем. Снейку хватилось за траву, чтобы не упасть. Растительность довольно долго удерживала её, но когда она выпрямилась, то почувствовала, что у неё в ладонях полная горсть тоненьких стебельков. У каждого стебелька был свой корень, словно это и в самом деле были волосы. Они поднимались всё выше, и по-прежнему никто не вышел им навстречу. Пот на лбу Снэйк высох, воздух становился прохладнее. Сумасшедший ухмыляясь и что-то бормоча себе под нос, начал взбираться с большим рвением. Холодок обратился в шёпот воздуха, который сбегал вниз со склона, подобно воде. Снег ожидала, что сразу под куполом будет вершина холма, чтобы согреться в объятиях жары. Но чем выше она взбиралась, тем холоднее и сильнее становился ветер. Они прошли участок похожих на волосы растений и вошли в зону, где росли другие деревья. Они были похожи на те, что росли ниже, У них тоже были переплетенные ветви и аккуратные изогнутые корни, крошечные трепещущие листочки. Однако здесь они росли на несколько метров выше и собирались в маленькие группки из трех или более деревьев, нарушая при этом симметрию друг друга. Лес становился все гуще. Наконец появилась петляющая межизогнутых стволов тропинка. Как только лес замкнулся на ней, снык догнала сумасшедшего и остановила его. «С этого времени иди за мной, хорошо?» Он кивнул, не глядя на неё. Купол настолько хорошо пропускал свет, что ничто не отбрасывало тени, а свет был не настолько ярким, чтобы проникнуть сквозь скрученные, извивающиеся ветви над головой. Маленькие листочки дрожали, когда сквозь лесной коридор дул холодный ветер. Снег шла вперёд. Твёрдые скальные породы под её башмаками уступили место мягкой тропинке из гумуса, и опавших листьев. Справа от нее на холме высилась громадная глыба. Она стояла на плавном уклоне, образуя выступ, с которого можно было обозревать большую часть купола. Сней хотела было влезть на глыбу, но тогда она оказалась бы совсем на виду. Она не хотела, чтобы Норт и его люди смогли заподозрить ее в шпионаже, и кроме того, я не хотела, чтобы они узнали о ее присутствии до того, как она придет в их лагерь. Она продолжала энергично идти вперёд, хотя и дрожала. Брис превратился в холодный ветер. Она обернулась, чтобы убедиться, что сумасшедший идёт за ней следом. Как только она посмотрела на него, он засеменил к выступу, размахивая руками. Снека задача назамешкалась. Её первой мыслью было, что он снова решил умереть. В это мгновение за ним выскочила Мелисса. «Норд!» — закричал он. Мелисса бросилась к его коленям, ударила плечом и толкнула на наземь. Снег побежала к ним, а Мелисса тем временем не давала ему подняться, а он пытался освободиться от нее. Его одиночный крик эхом разнесся, отражаясь от стен и расплавившейся неровной поверхности купола. Мелисса дралась с сумасшедшим, почти запутавшись в его изможденных конечностях и объемных пустынных одеждах. Она нащупывала свой нож и каким-то образом продолжала удерживать его за ноги. Снэйк нежно, как только могла, оттолкнула Мелиссу от него. Сумасшедший развернулся, приготовясь снова заорать, но Снэйк вытащила собственный нож и поднесла его к подбородку безумца. Другая рука ее сжалась в кулак. Она медленно разжала ее, выпуская ярость наружу. «Почему ты это сделал? Почему?» У нас же было соглашение. Норт прошептал он. Норт разозлится на меня, но если я приведу ему новых людей, голос его оборвался. Снег посмотрела на Мелиссу, а Мелисса на землю. Я не обещала не идти за вами, сказала она. Я хотела удостовериться. Я знаю, это обман, но... Она подняла голову и посмотрела Снэйк в глаза. «Есть вещи, которые ты не понимаешь в людях. Ты слишком ему доверяешь. Есть вещи, которые я тоже не знаю. Мне это понятно, но это другое». «Всё в порядке», — сказала Снэйк. «Ты права. Я слишком ему доверяла. Спасибо, что остановила его». Мелисса пожала плечами. «Я сделала много хорошего». «Они знают, что мы сейчас здесь, где бы они ни были!» Сумасшедший захихикал, качаясь взад-вперед и обхватив себя руками. Норт снова полюбит меня!» «Ах, заткнись!» — сказала Снейк. Она сунула нож в ножны. «Мелисса, тебе надо выбраться из купола, пока сюда кто-нибудь не пришел!» «Пожалуйста, пойдем со мной!» — сказала Мелисса. «Нет смысла оставаться здесь!» Кому-то же надо рассказать моим людям об этих местах. Мне дела нет до твоих людей. Я забочусь о тебе. Как я могу пойти к ним и рассказать, что я позволила, чтобы сумасшедший убил тебя? Мелисса, пожалуйста, у нас нет времени спорить. Мелисса скручивала кончики своего покрывала, а потом натянула его так, что материя накрыла шрам на щеке. Снэйк перешла на обычную одежду, когда они вышли из пустыни а Мелисса осталась в прежней. «Ты должна разрешить мне остаться с тобой», — сказала она. Потом повернулась с сутули в плечи и пошла вниз по тропе. «Ты получишь то, что хочешь, малышка», — прозвучал низкий и любезный голос. В какой то мгновение Снэйк подумала, что это сумасшедший заговорил нормальным голосом, но он скорчился на голой скале возле нее, а на тропинке появился... Четвёртый человек. Мелисса, резко остановившись, пошла было на него, а потом попятилась назад. «Норд!» — закричал безумец. «Норд, я привёл новых людей. И я предупреждал тебя, я не позволил им увильнуть от тебя. Ты слышал меня?» «Я слышал тебя», — сказал Норд. И удивлялся, почему ты ослушался меня и вернулся. «Я думал, тебе понравятся эти люди. И это всё?» «Да. Ты уверен?» Вежливый тон сохранился, но за ним скрывалось огромное удовольствие. Он явно издевался над безумцем, а улыбка его была скорее жестокая, чем добрая. В мрачном свете его высокая фигура казалась жуткой. Он был настолько велик ростом, Что ему приходилось сгибаться в этом туннеле из листьев. Он был патологически высок. Гипофизарный гигантизм, подумала Снейк. К тому же истощение подчеркивало каждую асимметрию его тела. Он был во всем белым, да и сам был альбиносом с белыми как мел волосами, бровями и ресницами и очень светлыми голубыми глазами. Да, Норт сказал сумасшедший. Это всё. В присутствии Норта под деревьями зависла гнетущая тишина. Снег подумала, что она заметила ещё какое-то движение между деревьев, но она не была уверена, да и растения оказались настолько густыми и тяжёлыми, что вряд ли кто-то смог бы там спрятаться. Наверное, в этом тёмном причудливом лесу деревья сплетают и расплетают свои ветви так же легко, Как любовники заключают друг друга в объятия. Снег вздрогнула. Пожалуйста, Норт, позволь мне вернуться. Я привел тебе двух последователей. Снег коснулась плеча сумасшедшего. Он замолк. Почему вы здесь? За последние несколько недель Снег стала достаточно воинственной и не стала сразу говорить Норту, что она целительница. По той же причине, что и остальные, сказала она. Я пришла из-за змей грёз. Ты не похожа на человека, который обычно интересуется ими. Он шагнул вперед, смутно вырисовываясь во мраке, посмотрел на нее, на сумасшедшего, потом на Мелису. Его жесткий взгляд смягчился. А, понимаю. Ты пришла из-за нее. Мелисса едва не возразила ему криком. Снейк видела, что она приготовилась было, но потом усилием воли сдержала себя. «Мы все трое пришли вместе», — сказала Снейк, «И все по одной причине». Она почувствовала, что сумасшедший дернулся, словно намереваясь броситься к норту и припасть к его ногам. Она крепче обхватила рукой его костлявое плечо, и он снова впал в литаргию. «И что вы мне принесли, чтобы принять вас?» «Я не понимаю», — сказала Снейк. Норт ненадолго раздраженно нахмурился, но потом эта гримаса растворилась в смехе. «Именно это я и ожидал от бедного дурака. Он привел вас сюда, не объяснив наши обычаи». «Но я же привел их, Норт, я привел их к тебе». «Они привели тебя ко мне. Вряд ли это достаточная мзда». «Мы организуем оплату», — сказала Снейк, — «как только достигнем соглашения». То, что Норт преподнес себя в виде башка, требующего дани и использовавшего силу змей-грез, чтобы укрепить свою власть, разозлило Снейк так, как ничто, слышанное ею когда бы то ни было. Или, скорее, обидело её. Снег учила и очень глубоко верила в то, что использование змей, предназначенных для исцеления, в целях самовозвеличивания, было аморально и непростительно. Нанося визиты другим людям, она слышала детские сказки о том, как злодеи или трагические герои использовали волшебные способности, чтобы превратиться в тиранов, и это всегда заканчивалось для них плохо. Но у целителей не было таких сказок. Не страх удерживал их от неправильного использования того, чем они владели. Это было самоуважение. Норд проковылял несколько шагов к ним навстречу. «Мое дорогое дитя, ты не понимаешь. Раз уж вы присоединяетесь к моему лагерю, вы никуда не уйдете, пока я не буду уверен в вашей лояльности. Во-первых, вы не захотите уйти а во-вторых, когда я кого-нибудь отсылаю отсюда, это доказывает, что я им доверяю, а это честь». Снейк указала на сумасшедшего. «А он?» Норт невесело засмеялся. «Я не отправил его, я его изгнал». «Но я знаю, где их вещи, Норт!» Безумец отпрянул от Снейк. На этот раз она с омерзением отпустила его. «Тебе они не понадобятся, только мне!» Упав на колени, он обхватил руками ноги Норта. «Все в долине, нам надо только забрать это!» Снег пожала плечами, когда Норт перевел взгляд сумасшедшего на нее. «Это хорошо защищено. Он может привести тебя к моему имуществу, но ты все равно не возьмешь его». Она все еще не говорила ему, кем была. Норт высвободился из рук сумасшедшего. «Я не сильный», — сказал он. «Я не спускался в долину». Маленькая тяжелая сумка упала к ногам Норта. Он и Снейк посмотрели на Мелиссу. «Если тебе надо заплатить только за то, чтобы ты с кем-нибудь поговорил, вот тебе», — враждебно сказала Мелисса. Норт с трудом наклонился и поднял деньги Мелиссы. Он открыл мешок и высыпал монеты на ладонь. Золото засверкало даже при сумрачном лесном свете. Норт несколько раз задумчиво подбросил золотые монеты. «Ну, хорошо. Сойдет для начала. Вам придется сдать ваше оружие, а потом мы пойдем ко мне домой». Снейк отстегнула свой нож с ремня и бросила его на землю. «Снейк!» — прошептала Мелисса. Она пораженно посмотрела на нее, недоумевая, почему она это сделала. Пальцы девочки сжались на рукоятке её собственного ножа. Если мы хотим, чтобы он доверял нам, мы должны доверять ему, сказала Снейк. Всё же она не доверяла ему и не хотела доверять. Всё равно от ножа, конечно, будет немного пользы против группы людей. Снейк не думала, что Норт пришёл один. "Моя дорогая дочь", подумала Снейк. Я никогда не говорила, что это будет легко. Мелисса отпрянула, когда Норт шагнул к ней. Костяшки ее пальцев побелели. «Не бойся меня, малышка, и не пытайся умничать. У меня гораздо больше ресурсов, чем ты можешь представить». Мелисса посмотрела вниз, медленно отстегнула нож и уронила его к ногам. Норт резко кивнув сумасшедшему на Мелиссу, приказал «Обыщи ее». Снейк положила руку на плечо Мелиссы. Девочка была напряжена, она дрожала. Ему не надо обыскивать ее. Даю слово, что у Мелиссы больше нет оружия. Снейк чувствовала, что Мелисса сдерживается из последних сил. Ее ненависть и отвращение к сумасшедшему могут завести ее за пределы самообладания. — Тем больше причин обыскать ее, — сказал Норт. Но мы не будем фанатиками скрупулезности. Хочешь пойти первый? Так будет лучше, сказала Снейк. Она подняла руки, однако Норт ткнул ее, повернул кругом, заставил согнуться и разогнуться, и ухватиться за скрученные ветви деревьев. Если бы она так не волновалась за Мелису, ее позабавил бы весь этот спектакль. Казалось, прошло много времени но ничего не произошло. Снэйк снова начала поворачиваться, а Нурт коснулся свежих блестящих шрамов на ее руке кончиком своего бледного пальца. «Ам...» — очень тихо сказал он, так низко наклонившись к ней, что она ощутила его теплое неприятное дыхание. «Ты целительница». Снэйк услышала щелчок арбалета как раз в тот момент, когда стрела вонзилась в ее плечо, и боль волной распространилась по всему ее телу. Колени ее подогнулись, но она не упала. Стрела силой пробила ствол изогнутого дерева и теперь вибрировала в Снейк. Мелисса яростно закричала. Снейк услышала, как позади нее идут какие-то люди. Кровь горячей струей лилась по плечу к груди. Левой рукой она потянула за тонкое древко стрелы там, где она торчала из ее плоти и вонзалась в дерево, но пальцы ее соскользнули, а живучее дерево цепко удерживало в себе наконечник стрелы. Мелисса поддерживала ее сбоку, как только могла. Голоса сливались между собой в занавес, протянувшийся позади нее. Кто-то схватил стрелу и дернул ее, выворачивая из мышц. Скрип дерева по кости и сторг у нее стон. Прохладный гладкий металлический наконечник выскользнул из раны. «Убейте ее сейчас!» — сказал сумасшедший. Слова вылетали быстро, возбужденно. «Убейте ее и бросьте здесь в качестве предупреждения!» Сердце Снейк откачивало горячую кровь из плеча. Она пошатнулась, собралась и упала на колени. Сильный удар немного повредил ей спину. Боль билась в ней, и она пыталась, но не смогла съежиться, спрятаться от этой боли, как тогда бедная маленькая травка корчилась с поврежденной спиной. Мелиса стояла перед ней. Ее покрытое шрамами лицо и рыжие волосы открылись. Она пыталась неуклюже, ослепнув от слез и нашептывая утешающие слова, какими она всегда успокаивала лошадей, обмотать рану своим покрывалом. «Так много крови от такой маленькой стрелы», — подумала Снейк. Она потеряла сознание. Снэйк очнулась из-за холода, но и придя в сознание, она удивлялась, как вообще может о чем-то думать. Ненависть, прозвучавшая в голосе Норта, когда он узнал о ее профессии, не оставляла никакой надежды. Плечо ее сильно болело, но уже не такой пронзительной, немыслимой болью. Она согнула правую руку, слабая, но все же она двигалась. Она попыталась встать, дрожа, моргая, почти ничего не видя. «Мелисса», — прошептала она. Поблизости засмеялся Норт. «Она пока еще не целительница, поэтому ее не ранили». Вокруг дул холодный ветер. Снег покачала головой и вытерла глаза рукавом. Ее зрение резко прояснилось. Она покрылась потом от попытки встать, а на холодном ветру пот стал ледяным. Норт уселся перед ней, улыбаясь в окружении своих людей, сомкнувшихся вокруг нее человеческим кольцом. Кровь на ее рубашке, кроме того места, где была непосредственно рана, стала коричневой. Она некоторое время была без сознания. «Где она?» «Она в безопасности», — сказал Норт. «Она может оставаться с нами. Тебе не надо волноваться. Здесь она будет счастлива». «Она изначально не хотела сюда идти. Это не то счастье, которое она хочет. Отпусти ее домой». «Как я уже говорил, я ничего против нее не имею». «А что ты имеешь против целителей?» Норт некоторое время, не отрываясь, смотрел на нее. «Я думал, что это очевидно». «Сожалею», — сказала Снейк. «Может быть, мы дали бы тебе способность вырабатывать меланин. Но мы же не волшебники». Из-за пещеры, что была позади нее, подул холодный ветер. Он вздымался вокруг нее, вызывая гусиную кожу на руках. Башмаков на ней не было. Холодный камень оттягивал тепло от ее обнаженных подошв но он еще вызывал боль в плече. Ее забил сильный озноб, боль пронзила ее с большей жестокостью, чем прежде. Она застонала и на мгновение закрыла глаза, потом застыла в своей внутренней тьме, тяжело дыша и пытаясь преодолеть восприятие раны. Она опять закровоточила, там, на спине, куда было трудно дотянуться. Она надеялась, что Мелисса находится где-нибудь в тепле, и еще думала, где же могут быть змеи-грезы, ведь им для того, чтобы выжить, нужно тепло». Снейк открыла глаза. «А твой рост?» — сказала она. Норт с горечью засмеялся. «Я много чего говорил о целителях, но никогда не говорил, что у них нет нервов». «Что?» — смущенно спросила Снейк. Когда она начала отвечать Норту, у нее от потери крови закружилась голова. Мы смогли бы помочь, если бы раньше увидели тебя. Вероятно, ты начал расти до того, как тебя повели к целителю. Бледное лицо Норта стало пунцовым от ярости. Заткнись. Он поднялся на ноги и потащил за собой Снейк. Она прижала правую руку к боку. Ты думаешь, я хочу это слышать? Ты думаешь, я буду выслушивать о том, что я мог бы быть обыкновенным? Он подтолкнул ее к пещере. Она пошатнулась от ветра, но он опять поднял ее. Целители, где вы были, когда я нуждался в вас? А я покажу тебе, что я чувствую. Норт, пожалуйста, Норт! Сумасшедший отделился от толпы изнуренных последователей Норта, смутные очертания которой только сейчас различила Снейк. Она помогла мне, Норт. Я займу ее место. Он припал к рукаву Норта с мольбой и стенаниями. Норт оттолкнул его, он упал и остался недвижим. «Твои мозги протухли», — сказал Норт. «Или ты думаешь, мои тоже?» Внутренность пещеры поблескивала в смутном свете дымящихся факелов, в трещинах стен переливались, как драгоценные камни-льдинки. Выше над факелами на закопченном камне виднелись большие круглые пятна. Растаявшая вода струилась в маленькие озёрца слякоти, которая растекалась по полу и собиралась в ручейки. Вода проникала повсюду с холодным ясным кристальным звуком. Каждый шаг причинял Снэйк мучительную боль, и у неё уже не было сил преодолеть её. Воздух был насыщен запахом горящей смолы. Постепенно она расслышала низкое гудение каких-то механизмов. Скорее почувствовала, чем услышала. Звук заползал в ее тело и дальше в кости. Туннель впереди становился светлее. Он внезапно заканчивался, открывая перед собой впадину у подножия горы, похожую на кратер вулкана, но явно сделанную людьми. Снэйк стояла у разверстой пасти ледяного туннеля, и моргала, тупо озираясь по сторонам. Черные глазницы других туннелей, в свою очередь, смотрели на нее. Купол над ее головой образовывал серое бескрайнее небо. Прямо на нее из самого большого туннеля подул холодный ветер, он создавал почти осязаемое озеро, которое вытекало из меньших туннелей. Норд снова подтолкнул Снэйк вперед. Она что-то видела, ощущала, но ни на что не реагировала. Она просто не могла. «Туда, вниз, лезь!» Норт пнул моток веревки и дерева, и он зацепился за глубокую трещину в скале в самом центре кратера. Узел раскрутился, получилась веревочная лестница. Снейк видела ее начало, а нижний конец был где-то в темноте. «Лезь!» — снова сказал Норт. «Или тебя сбросят!» «Норт, пожалуйста!» Застонал сумасшедший, и Снык внезапно поняла, куда ее посылали. Норд глядел, как она смеялась. Она почувствовала, будто сила вливается в нее, сила, которую принесли ей ветер и земля. «Значит, так ты истязаешь целителя», — сказала она. Она бросилась вниз, в расселину, неловко, но с желанием. Помогая себе одной рукой, Она опустилась на ноги в мёрзлой темноте, наступая на каждую ступеньку босыми ногами и отталкивая её, когда находила следующую точку опоры. Она слышала, как над головой сумасшедший разразился беспомощными рыданиями. «Посмотрим, как ты себя будешь чувствовать утром», — сказал Норт. «Целитель, убивающий змей грез». Судя по эху отбившихся от стены расселены ступенек, Снэк поняла, что она приближается к дну. Было не совсем темно, но ее глаза медленно привыкали к полумраку. Она была вся мокрая и дрожащая от пота. Ей пришлось сделать передышку. Она прислонила лоб к холодному камню. Пальцы ног и костяшки на руках были стерты в кровь, поскольку лестница прислонялась к грубому камню. Потом она наконец услышала тихое шуршание маленьких змей, вцепившись в веревки. Снег повисла над камнем и стала вглядываться в темноту. Снизу вверх из середины расселины пробился длинный узкий поток света. змея плавно заскользила с одного края темноты к другому. Снег проделала путь еще в несколько последних метров и со всеми предосторожностями наступила на пол, пробуя своя коченевшей босой ногой почву до тех пор, пока не убедилась, что под ногами у нее ничего не шевелится. Она опустилась на колени. Колючие от холода осколки камня вонзались в ее колени, и единственное тепло шло от свежей крови из ее плеча. Но она протянула руку среди этих мелких кусочков, осторожно нащупывая. Ее пальцы наткнулись на гладкую чешую змеи, уползавшей прочь. Она еще раз протянула руку, на этот раз приготовившись, и поймала змейку, до которой ей удалось дотронуться. Рука ее ощутила острую боль от двух крошечных дырочек. Она улыбнулась и стала нежно поддерживать змею-грезу за голову, привычно собирая ее яд. Она достаточно близко поднесла ее глазам, чтобы рассмотреть. Змея была дикой, не такой покорной и нежной, какой была травка. Она извивалась и накручивалась на ее руку, Ее изящный тройной язычок высовывался туда-сюда, чтобы ощутить запах Снег. Но она не шипела, как никогда не шипела и травка. По мере того, как глаза Снег адаптировались к темноте, она постепенно оглядела остальную часть расселины и всех остальных змеегрёз всех размеров, одиноких, свернувшихся в связки, в клубки. Их было так много, сколько она никогда за свою жизнь не видела, больше, чем если бы все люди собрались вместе на станции если бы все целители одновременно принесли бы домой всех своих змей грез. Змея греза, которую она держала, затихла в скудном тепле ее рук. Капелька крови выступила из каждого прокола, но боль от яда длилась всего миг. Снейк села на пятки и погладила головку змеи. Она снова засмеялась. Она понимала, что ей надо контролировать себя. Это было больше истерикой, чем радостью. Но сейчас, в эту минуту, она смеялась. «Смейся, смейся, целительница!» — голос Норта мрачно отозвался эхом по камням. «Посмотрим, как долго ты будешь веселиться!» «Ты дурак!» — закричала она, ликуя. Со всех сторон ее окружали змеи-грезы, и одну из них она держала в руках. Она смеялась над бурным весельем этого наказания, похожего на обернувшуюся правдой детскую сказку. Она смеялась, пока не заплакала, но только на миг слезы были подлинными. Она понимала, что если эта пытка не принесет ей вреда, Норд придумает какой-нибудь другой способ. Она чихала и кашляла, вытирая лицо подолом рубахи, ибо пока, по крайней мере, у нее еще было время. А потом... Она увидела Мелису. Ее дочь лежала, скорчившись, на сломанном камне на узком краю расселены. Снэк осторожно пошла к ней, стараясь не ранить ни одну змейку, мимо которой проходила, и не побеспокоить ни одну из тех, что лежали вокруг рук Мелисы или свернувшись в кольца на ее теле. Они образовывали зеленые завитки на ее ярко-рыжих волосах. Снейк опустилась на колени подле Мелиссы и нежно-осторожно убрала прочь диких змей. Люди Норта забрали одежду Мелиссы и отрезали у колен ее штаны. Руки ее были обнажены, а башмаков не было, так же, как у Снейк. Ее руки и ноги опутывали веревки, кожа на запястьях, там, где она пыталась сорвать веревки, была содрана. Маленькие кровоточившие укусы покрывали пятнышками ее голые руки и ноги. Змея грезу укусила, ее резцы погрузились в плоть Снейк, а существо так быстро отдернулось назад, что рассмотреть его было невозможно. Снейк стиснула зубы. Она припомнила слова сумасшедшего. «Лучше, если они укусят тебя всю, одновременно». Снейк загородила собственным телом Мелиссу от змей и освободила ее запястья, еле справляясь одной левой рукой с узлами. Кожа Мелиссы была сухой и холодной. Снейк обхватила ее левой рукой, а змея-греза в это время влезла на ее голую ногу и колено. Она никогда бы не осмелилась выпустить травку при такой температуре. Даже если бы было слишком холодно, она вытащила бы ее, согрела бы ее в своих руках и позволила бы ей обмотаться вокруг шеи. Рука Мелиссы безвольно свесилась со скалы. Кровь с потекла из точечных ранок в тех местах, где кожу ее натерли одежда или камень. Снег сумела уложить мелису к себе на колени, поднять со стылой земли. Пульс ее был медленным, тяжелым, дыхание глубоким. Но каждый последующий вздох появлялся через такой длительный промежуток времени, что Снег боялась, что дыхание совсем прекратится. Холод давил на них со всех сторон. Он снова вталкивал боль в плечо Снейк и уносил ее энергию. «Не усни», — подумала она, — «не усни». Мелисса может перестать дышать, ее сердце может остановиться от такого количества яда, и тогда ей может понадобиться помощь. Но глаза Снейк сами по себе стали блуждать, веки опустились, каждый раз, когда она роняла голову во сне, то рывком поднимала ее вновь. Приятная мысль проникла в ее сознание. Никто не умирает от яда, змеи и грезы. Люди живут или мирно умирают от болезней, когда приходит время. И если она может заснуть, она не умрет. Но Снэйк не слышала ни о ком, кто бы получил такую огромную дозу яда, а ведь Мелисса была еще ребенком. Крошечная змейка-греза проскользнула между ее ногой и стеной расселенной. Снэйк вытянула свою закоченевшую правую руку и удивленно подняла ее. Змейка лежала, свернувшись во ее ладони, глядя на нее своими лишенными век глазами, похожим на трезубец языком, пробуя воздух. Что-то в ней было необычно. Снэйк присмотрелась. Она только что вылупилась из яйца, ибо на ней все еще сохранялся похожий на рог клювик, свойственны многим породам новорожденных змей. Это было окончательное подтверждение того, как Норт добывал своих змей грез. Его не снабжали ими пришельцы, он не выводил их клонированием. У него была размножающаяся популяция. В этой яме были все размеры и возраста, от сидящих в яйце зародышей до зрелых экземпляров, больших по размеру, чем те змеи-грезы, которых когда-либо видела Снейк. Она повернулась, чтобы положить только что вылупившееся создание обратно, но рука ее ударилась о стену. Обескураженная змея Греза укусила. Острая боль от ее крошечных резцов заставила Снейк вздрогнуть. Тварь сползла с ее рук и удалилась в тень. Норт! Хрипло позвала Снейк. Она прочистила горло и попробовала опять. Норт! В это время его силуэт появился у края расселены. По его легкой улыбочке Снейк поняла, что он ожидает, что Снейк будет просить освободить ее. Он посмотрел на нее, отмечая, как она расположилась, чтобы оградить Мелиссу от змей. «Она могла бы освободиться, если бы ты позволила ей», — сказал он. «Не убирай ее от моих созданий». «Твои создания здесь растрачиваются понапрасну, Норт, ответила Снейк. «Тебе надо вытащить их отсюда, к людям. Тебе будут оказаны почести, особенно со стороны целителей». «Мне и здесь оказывают почести», — сказал Норт. «Но это, наверное, трудная жизнь, а ты мог бы жить в комфорте, без забот». «Для меня нигде нет покоя», — сказал Норт. «Кто, как не ты, должен это понимать? Спать на земле или лежать, завернувшись в пуховое одеяло? Для меня всё равно». «Ты заставил змей грез размножаться», — сказала Снейк. Она посмотрела на Мелиссу. Несколько присмыкающихся проползли мимо Снейк. Она схватила одну как раз перед тем, как та доползла до обнаженной руки дочери. Змея сделала выпад и укусила ее. Она положила ее и остальных немеющими руками, не обращая внимания на их резцы. «Как бы то ни было, ты сделал это и должен принести свои знания остальным». «А каково твое место в этом плане? Я должен использовать тебя в качестве своего глашатая? Ты должна будешь появляться в каждом городе и трубить о моем приближении?» Признаю, что меня не очень бы огорчило, если бы я умерла здесь, внизу. Норд грубо засмеялся. «Ты мог бы помочь стольким людям. Когда тебе была нужна помощь целителя, ее не было, потому что у нас не хватало змей -грез. «Ты можешь помогать таким людям, как ты». «Я помогаю людям, которые приходят ко мне», — сказал Норт. «Они такие же, как и я, и я хочу иметь дело только с такими». Он повернулся, чтобы уйти. «Норт! Что?» «По крайней мере, дай мне одеяло для Мелиссы. Она умрет, если я не согрею ее». «Она не умрет», — сказал Норт. «Даже если ты оставишь ее с моими созданиями». Его тени-силуэт исчезли. Снег крепче обняла Мелиссу, чувствуя каждый медленный тяжелый удар сердца ребенка, отзывавшийся в ее собственном теле. Ей было так холодно, и она так устала, что больше не могла ни о чем думать. Сон поможет ей излечиться, но ей нельзя спать ради Мелиссы и себя самой. Лишь одна мысль оставалась сильной не поддаваться желаниям Норта. Сверх всего она понимала, что и она сама, и ее дочь погибнут, если подчиняться ему. Медленно двигаясь, чтобы не всколыхнуть боль в плече, Снейк взяла руки Мелисы в свои ладони и стала растирать их, чтобы возобновить кровообращение и вернуть им тепло. Кровь от укусов змеи грезы высохла. Одна из змей обернулась вокруг колена Снейк. Она пошевелила пальцами ног и согнула колено в надежде, что змея-грёза опять уползёт. Нога её так замёрзла, что она почти не почувствовала, как зубы змеи вонзились в её ступню. Она продолжала растирать руки Мелиссы. Она дышала на них, целовала, её дыхание клубами вырывалось перед ней. Сумрачный свет угасал. Снег посмотрела вверх. Кусок серого купола, видимый между краями расселены, с наступлением ночи стал почти чёрным. Снык почувствовала, как её заливает печаль. Такая же ночь была, когда умирала Джесс, не хватало лишь звёзд. А небо было чистое и тёмное, скалы окружали её такой же крутой стеной, холод был таким же изнуряющим, как жара пустыни. Снык ещё крепче стиснула Мелиссу в своих объятиях и склонилась над дни, защищая от тени. Из-за змеигрёз она ничего не смогла сделать для Джесс. Из-за змеигрёз она ничего не могла сделать для Милисы. Змеигрёзы сплелись в клубок и стали двигаться к ней. Вокруг шёпотом разносился звук от их чешуи, скользившей по влажному от тумана камню. Снейк резко пробудилась от сна. Снейк. Она расслышала хриплый шёпот Милисы. Я здесь. Она могла еле различать лицо дочери. Последний рассеянный луч скупо осветил ее кудрявые волосы и грубые твердые шрамы. Взгляд ее был отсутствующим, ошеломленным. «Я грезила», — голос ее уплывал. «Он был прав!» — с внезапной яростью закричала она. «Будь он проклят! Но он был прав!» Она ввела руками шею Снейк и спрятала лицо. Голос её звучал сдавленно. «Я забыла ненадолго. Но я больше не забуду. Не забуду». «Мелисса». Мелисса напряглась от интонации Снейк. «Я не знаю, что сейчас будет. Но сказал, что он не причинит тебе боли. Мелисса дрожала, а может, её била зноб. Если ты скажешь, что присоединишься к нему». «Нет». «Мелисса». «Нет, я не буду. Мне всё равно». Голос её был громким, напряжённым. «Всё будет снова как у раса». «Мелисса, дорогая, у тебя есть дом, куда ты сейчас можешь пойти. Всё остаётся по-прежнему, как мы с тобой говорили раньше. Наши люди должны знать об этом месте. Ты должна использовать шанс выбраться». Мелисса молча прижалась к ней. «Я бросила дымку и песка», — наконец сказала она. Я не сделала так, как ты хотела, и теперь они умрут с голоду. Снег погладила ее волосы. Некоторое время они продержатся. Я боюсь, прошептала Мелиса. Я обещала, что больше не буду бояться, но я боюсь. Снег, если я скажу, что я присоединюсь к нему, и он скажет, что позволит, чтобы меня опять искусали, я не знаю, что сделаю. Я не хочу забываться. «Но я забылась ненадолго, и...» Она тронула грубый шрам у глаза. Снэйк никогда не видела, чтобы она так делала. «Это исчезло. Ничего больше не болело. Через некоторое время я что-нибудь сделаю для этого». Мелисса закрыла глаза. Снэйк схватила одну из змей грез и отбросила ее в сторону, грубо швырнула прочь, с трудом представляя, что может так поступить. «Ты предпочла бы умереть?» — жестко спросила она. «Не знаю», — слабо дрожащим голосом ответила Мелисса. Руки ее соскользнули с шеи сник и безвольно упали. «Я не знаю. Может быть, да». «Мелисса, прости меня, я не это имела в виду». Но Мелисса опять заснула или потеряла сознание. Снег держала ее, пока не угас последний проблеск света. Она слышала шелест змей-грез по скользким влажным скалам. Она снова вообразила, что они приближаются, надвигаются на нее целой враждебной волной. В первый раз в жизни она испугалась змей. Потом, чтобы разуверить себя, когда звуки, похоже, смолкли, она протянула руку, чтобы нащупать голый камень. Рука ее погрузилась в массу скользкой чешуи извивающихся тел. Она отзернула руку, коснувшись сплетения крошечных жалевших нитей, распространившихся по ее руке. Змеи-грезы искали тепло, но если она даст им найти то, что они ищут, они обнаружат и ее дочь. Она отпрянула к более узкому краю расселены. Ее оцепеневшая рука непроизвольно ухватила обломок острой вулканической скалы. Она неловко подняла его, приготовившись запустить в диких змей-грез. Снег опустила руку и усилием в воле разжала пальцы. Обломок загремел, смешавшись с другими такими же. Змея-грёза скользнула по её запястью. Она не могла убивать их, она не могла выбраться из расселена на холодный густой воздух. Даже для Мелиссы. Горячая слеза скатилась по её щеке к подбородку, слеза превратилась в льдинку. Змей-грёз, от которых надо было защищать Мелиссу, было слишком много, И все же Норт был прав. Снейк не могла убивать их. Она в отчаянии вскочила на ноги, опираясь на стену расселины, и поковыляла в более узкое место. Мелисса была маленького роста для своего возраста и очень тоненькая, но ее вялое тело казалось ужасно тяжелым. Руки Снейк слишком закоченели, чтобы надежно захватить ее. Она едва чувствовала скалы под своими босыми ногами. Но зато она чувствовала, как змеи-грёзы скручиваются возле её колен. Мелисса заскользила в её руках, и Снык схватила её правой рукой. Боль прострелила ей плечо, ударила в спину. Она сумела прижаться к сходящимся каменным стенам и удержать Мелиссу над змеями.